Гальченко ответил не сразу. Докурил, притоптал бычок. — Видишь ли, котенок, тогда мы опасались, что он попадет в руки профессору. — Это к какому же, не к тому ли, которого мы там угрохали? — К нему, поэтому и был отдан такой приказ. — Но ведь его теперь нет, значит и приказ. — Действует... На место убитого профессора пришел новый. И что теперь? Над Леоновым всегда будет висеть этот топор? Пока сохраняется возможность, его захвата противником будет. И это значит, что вы буду стрелять и требовать этого от других, кроме тебя. Почему? Есть грань, которую не может приступить даже командир, отдавая приказ. Война ожесточила всех. Но даже и в жестокости есть граница, которую нарушать нельзя. После этого уже не сможешь оставаться прежним человеком. Будет машина, бездушный механизм для исполнения команд. «Чем мы в этом случае станем лучше немцев?» «Я никогда не спрашивал тебя, кем был для тебя твой дядя Саша. Не хотел касаться этой темы, не мое это. Вот скажи мне, в него ты стала бы стрелять? В таких же условиях?» Марина молчала. Рука ее остановилась, и прутик упал на песок. «Вот видишь...» Сама эта мысль для тебя невыносима. алеонов ведь ты же узнала его там, в деревне. Таким образом, коллеги, на примере этого больного, мы можем наблюдать процессы, возникающие после изменения курса лечения. Профессор Панков вытер испачканные мелом руки. У кого-нибудь вопросы есть? «Но, профессор, как вы можете объяснить столь быстрое изменение поведения человека? Ведь он лежал в коме почти полгода. Неужели этот процесс обратим?» Сказал высокий светловолосый врач, внимательно слушавший его доклад. «Как вы видите, вполне просто не надо подавлять деятельность его собственного мозга». «Павел Петрович, дорогой!» Но ведь он так и не вспомнил, что же происходило с ним в последние полгода. Поднялся со своего места профессор Великанов, директор института. Зато вспомнил все, что этому предшествовало. Как вы полагаете, профессор, стоят ли потерянные полгода 30 лет жизни? Ну, это же просто несопоставимо. Полгода и вся жизнь... «Значит, игра стоит, свеч!» «Ну что ж, Великанов повернулся к присутствующим. Раз нет других мнений, то я буду рекомендовать метод профессора Панкова для излечения больных, находящихся в аналогичном состоянии. Возражений есть?» Собравшиеся на доклад врачи молчали. «Нет возражений». — Павел Петрович, позвольте мне поздравить вас с выдающимся открытием. — Командир, толчок в плечо, вырвал меня из объятий сна. — А, что там? — Немцы переходят реку. Наши пулеметчики их валят, но там все время новые прут. — Воды дайте. — Вылитый на сонную морду котелок с холодной водой... Мгновенно привел меня в адекватное состояние. Так, теперь еще раз и не торопясь. Пятнадцать минут назад немцы начали форсирование реки на надувных лодках. Были замечены пулеметчики. Они открыли огонь и потопили несколько лодок. В ответ противник тоже открыл оружейно-минометный огонь и приступил к массированному форсированию реки. Брицы начали ремонт моста. Ковальчук поостыл и докладывал, не торопясь. — Это на здоровье. Пока они его починят. Наши потери. Пять человек, два пулемета. Противник. Трудно сказать, с полсотни точно. А там развел он руками. Обстановка на настоящий момент. На берег... Немцы зацепились. Подтягивают туда резервы. Готовят атаку? — А, готовят, значит. Ну, и флаг им в руки. Командуйте пулеметчиком отход на следующий рубеж. Минометом дайте несколько выстрелов. По переправе и тоже отход. Я прошелся по позициям. Никто уже не спал. Все были на ногах. Кто-то торопливо дожевывал сухарь, кто-то курил. — Да, теперь между нами нет реки. Этот бой не будет таким легким. Одно утешало — танков у противника нет, вот только их пушки. Пока они молчат, не видят цели. Что будет, когда немцы подойдут на прямую видимость? Скользя подошвами по мокрой траве, матрос быстро спустился с холма. — Товарищ главстаршина! — Тихо ты! Не ори так, будто с тебя сняли последние потинки Чего там? — Пушки? — Да ну! Глядя, как ты торопливо бежал, я было подумал, что там сам ихний фюрер со всей Камарилии, а тут пушки. — И сколько? — Четыре штуки, немцев человек пятьдесят. — Снаряды? — Два грузовика стоят, фрицы их разгружают. — Добро! — «Деревянка, рули сюда!» Высокий нескладный матрос подбежал неожиданно легко и почти бесшумно. «Слухай мне, сдаются мне, это те самые громыхалки, что бабахали вчера весь день. Но пушки это не маленькие, и стреляют они не по соседней улице, значит, что?» «Есть корректировщики?» «Ты правильно мыслишь, Вова!» Вы умнеете на глазах. К концу войны сможешь сдавать экзамен за профессора. И где мы имеем этих самых корректировщиков? Проводов отсюда мы не нашли. Скорее всего, у них есть рация. И где она есть, вова Там, откуда все видно на холме. А вторая здесь, у этих недобитков. Деревянка показал рукой в сторону батареи. И что вытекает из твоих сложных рассуждений? Надо найти машину или мотоцикл с корректировщиками и взять их в ножи, чтобы они прекратили свою вредительскую деятельность и организовать налет по затылку их коллег. Вова, вы абсолютно правы. Один маленький момент. Кто у нас настолько хорошо знает и немецкий язык, чтобы втереть очки этим фрицам? Ты будешь хохотать, но я тоже. Какое из этого будет резюме? Ну, корректировщиков брать надо всех. Без них батарея слепа? Правильно. Только в процессе этого увлекательного занятия не испорти, пожалуйста, рацию. Постараюсь, командир. — Не надо стараться, Вова, надо сделать. Отбери себе троих спутников и действуй. Двух часов тебе хватит? — Нет, я только до холма за это время дойду. 4 часа. — И за это время те же лобы будут пулять почти что нашими снарядами по родным для нас людям. Три часа. И не торгуйся. — Танк дашь? «Кто тут жлоб, я вас спрашиваю? Бери, изверг!» Оба матроса подошли к лесу, стоявшему в метрах восьмистах от места их беседы. На опушке стоял трофейный танк. Опершись спиной о гусеницу, сидел лейтенант Рокотов. Голова его была перевязана, глаза закрыты. «Товарищ лейтенант!» — кашлянул кашлял Наливайка. Рокотов открыл глаза. — А, это вы, старшина. — Главстаршина, с вашего позволения. Тут вот какое дело, товарищ лейтенант. Выслушав главстаршину, лейтенант устало кивнул головой. — Да, в этом есть определенный смысл. Только снарядов у нас почти не осталось. Штук пять всего. Правда, патронов много. Там, в грузовиках, этого добра хватало. — Берите танк, главстаршина. Танкисты спят вон там. Он махнул рукой, указывая на кусты.